Набокова говорила уже совсем по старинке — аглицкий. Дегтярьное лондонское мыло, черное, как смоль в сухом виде. За брекфастом яркий паточный сироп. Зубы мы чистили лондонской пастой. Бесконечная череда удобных, добротных изделий до да всякие ладные вещи для разных игр да снеть текли к нам из английского магазина. на Невском. — Вот она, цена русскому интеллигенту, — проворчал кот. — Говорит о высоких идеях, о духовных ценностях, а на самом деле ценит лишь импортный гуталин или какую-нибудь жалкую побрякушку. — Даже патриот из патриотов Тютчев писал жене. Я не без грусти расстался с этим гнилым западом, таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой Родины. Кто только не лупит несчастную интеллигенцию, кто только не хлещет ее по щекам, Набоков любил англичан и сумел долго их наблюдать изнутри, когда учился в Кембридже. Между ними и нами, русскими, некая стена стеклянная. У них свой мир, круглый и твердый, похоже на тщательно расцвеченный глобус. В их душе нет того вдохновенного вихре биения, сияния, плесового нистовства, той злобы и нежности, который заводит нас, Бог знает, в какие небеса и бездны. У нас бывают минуты, когда облака на плечо, море по колено, гуляй, душа. Для англичанина это непонятно, ново пожалуй, заманчиво. Если, напившись он и буянит, то буянство его шаблонно и благодушно, и, глядя на него, только улыбаются блюстители порядка, зная, что известной черты он не переступит. А, с другой стороны, никогда самый разынчивый хмель не заставит его расчувствоваться, оголить грудь, хлопнуть шапку озим. Во всякое время откровенности коробит его. Крупнейший русский писатель Евгений Замятин проработал в Англии в качестве инженера-кораблестроителя во время Первой мировой войны и полюбил Англию. Во всяком случае, он очень гордился прозвищем «англичанин», которое прилепилось к нему по возвращении на родину. Естественно, предпочитал английские костюмы и галстуки, не говоря о виски Но, как и большинство русских интеллектуалов, проникся ненавистью к техническому прогрессу, власти денег и проклятому английскому мещанству в лице векария Дьюи из сатирического романа «Островитяне», написанного им об Англии. У векария расписание часов приема пищи, расписание дней покаяния два раза в неделю, расписание пользования свежим воздухом, Расписание занятия благотворительностью и, наконец, в числе прочих, одно расписание из скромности, не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюи, где были выписаны субботы каждой недели. О дивный новый мир! Грянула Октябрьская революция. Появилась цензура пожёстче царской, и английский портрет заиграл красками коммунистической идеологии и политических соображений. Это был примитивный, огрублённый портрет Англии, пытавшийся Аля Черчилль задушить в колыбели молодую советскую республику. Помощем гречан антисоветским силам, участие в заговорах против большевиков, высадка войск в Архангельске, Расстрел бакинских комиссаров и, наконец, поспешный и позорный отход Англии от борьбы и прекращение помощи белогвардейцам. В англичан пускали ядовитые стрелы и большевики, и белые. Коммунистическая власть, вопреки ожиданиям Запада, постепенно укреплялась. И в начале 1924 года, после долгих колебаний, новое лейбористское правительство «Ангель», Рамсея макдональда признала советскую Россию. Большевики умело зазывали к себе сочувствующих для идеологической обработки, хотя это не всегда давало плоды. Как в случае с Бертраном Расселом, побывавшим в России в 20-е годы,